Глава 17. Призрачный клинок. Они здесь. Проклятая девица со своими дружками здесь. Сперва Натлика не поверила глазам, выглянув в окно и увидев на горняцкой тропе три знакомые фигуры. Подумала, что бредит, что воображение играет с ней и показывает мороки. Эта троица проклятых осталась в тихом лесу, окруженная кровопийцами гианами, что перебили людей Натлике. Но, даже отбившись от лесных дев, они никак не могли оказаться здесь, в Черногорье, так быстро. Натлику привела домой сила темной породы, а они как здесь оказались? Не может у них быть столько силы, чтобы открыть тайную тропу. Или может? Натлика с содроганием вспомнила удар проклятой девицы, который едва не выдернул душу Натлики из тела. Под маской хрупкого создания пряталось чудовище, и сила ее была чудовищной. Скверно плескалась в Альбе. Может, она и тропу открыть способна, чтоб ее. Если даже щит, питаемый рудой, смогла разрушить. Дженга, тварь, сказал им, где искать ее. Надо было вырвать ему язык, прежде чем уходить. Хотя, пусть будет так. Так даже лучше. Было малодушием сбежать из тихого леса, так и не увидев, как странные глаза проклятые закроются навсегда. Натлика окунулась в скверну ради того, чтобы уничтожить ее, а сама в решающий момент испугалась и бросилась спасать свою жизнь. Это могло бы стать непоправимой ошибкой, но повезло. Хорошо, что они здесь. Просто прекрасно. Плохо только, что она не успела добраться до пещеры и взять еще руды. Ни в доме, ни в кузнице не было ни кусочка. Когда Натлика уходила с Дженга, она снесла все свои запасы в пещеру и запечатала вход чтобы никто туда не пробрался. А теперь, получается, не могла до нее добраться сама, а то, что у нее было при себе, все сгорело в битве в лесу да при открытии тропы. Но ничего. Хоть она и слаба сейчас, справится и без проклятой руды. Она справится, иначе и быть не может. Ведь если она сейчас не одолеет эту троицу, все было зря. Проклятые суетились, что-то обсуждали, Наводили щиты, все никак не решаясь подойти к дому ближе. Натлика не стала ждать, она уже знала, что ей делать дальше. Скверно заполнила ее от кончиков пальцев до кончиков волос. Кожа покрылась испариной, горло подкатила дурнота, под ложечкой засосала, по телу прошла судорога омерзения. Натлика сосредоточилась на этих ощущениях и сплела из них основу для незримого клинка. Огонь, что бежал по жилам и терзал ее, закалил лезвие. Слезы, пролитые по Ивану, обернулись ядом и легли следующим слоем. Натлика знала в этом толк. Никакой щит не спасет от клинка, который она выковала в горниле собственной боли. Она прикрыла глаза и явственно увидела, как острие пронзает проклятую альбу насквозь, как разрывает белую кожу, забирая жизнь этого чудовища и метнула жаждущей крови клинок. Не увидеть, не почувствовать, не укрыться, не спастись. Клинок нашел цель. Натлика открыла глаза и зарычала от бешенства. Один из мужчин, тот, что пытался сломать щит Натлики в тихом лесу, закрыл девчонку с собой и принял удар призрачного клинка. Времени гадать, как ему удалось реагировать, не оставалось. Второй лихорадочно осматривался и готовился к бою. Альба осталась невредима. Натлика решила использовать последнюю возможность, выскочила из дома и рванула к пещере. Ей нужна была руда, своих сил больше не было, на клинок она потратила все. Альба бросилась к Сергосу. Он упал всего мгновение назад, но кровь уже пропитала рубаху и сочилась сквозь тонкую кожу дублета, рассеченную на боку, словно огромным зазубренным клинком. Марис швырялся заклятиями и что-то кричал, но из всего Альба разобрала только брошенное уже на бегу «Останься с ним!» Будто бы она могла не остаться. Сергас был без сознания, по лицу разливалась мертвенная бледность, а дыхание стало прерывистым и очень слабым. Альбе даже в какой-то момент показалось, что он не дышит совсем. Глаза защипало, горло перехватило, а руки предательски задрожали. «Прекрати! Прекрати!» Альба залепила себе пощечину. «Остановить кровь! Остановить кровь, пока он у него еще осталось. Она распахнула дублет, разорвала рубаху, освобождая рану. Края уже были горячими, а сама она стремительно заполнялась гноем. Заклятие, сразившее Сергоса, не знало пощады и быстро высасывало из него жизнь. Альба зажмурилась, чтобы смотреть не глазами, и потянулась к ране. От нее во все стороны по телу Сергоса бежали маленькие зеленоватые змейки, жалящие и разносящие заразу. Недолго думая, Альба выжгла их силой и заскрежетала зубами от отдачи. Змейки были непросты и брали за свою жизнь жестокую цену. Но рана очищалась, а уж остальное Альба как-нибудь переживет. Когда с ядовитыми змейками было покончено, она принялась сращивать рану край в край. Та сопротивлялась. Края все норовили расползтись и вновь дать волю кровотечению, но Альба держала крепко, постоянно вливая в свое исцеляющее заклятие новые и новые порции силы. Наконец кровь остановилась, а место зияющей раны занял широкий розовый рубец. Альба перевела дух, а в следующее мгновение удушье волнения волнение снова сдавило ей горло. Бледность не сходила с лица Сергоса, и его дыхание будто бы стало еще слабее, Губы приобрели синюшный оттенок, жилка на шее едва билась. Глаза Альбы обожгло все-таки пролившимися слезами. «Ты не умрешь, Сергос! Слышишь? Ты не умрешь!» Альба понимала, что он ее не слышит, но звук собственного голоса успокоил и придал сил ей самой. Она положила руку на грудь Сергоса и сделала то, что отец строго-настрого запрещал ей когда-либо делать, грозя всем, чем только возможно. Она делилась с Сергосом своей жизненной силой в обход заклятий и формул, просто черпая из себя и отдавая человеку, вдруг ставшему ей невероятно важным, свое тепло. Это было опасно. Стоит упустить момент, отдать хоть одну лишнюю каплю, и душа перейдет за последний предел, вернуться из-за которого никому не под силу. Но риск собственного перехода пугал сейчас Альбу гораздо меньше, чем то, что его совершит Сергос, Поэтому она не волновалась, что отдаст слишком много.